Мы вышли на широкую улицу. Днем, кроме солнца, коротких теней и кур на ничего не было. У колонки стояла очередь за водой. Возу развозили в бочках на ручных тележках. Колеса и глубоко погружались в песок. С Витькой то и дело заговаривали знакомые. Их интересовал его перевязанный глаз. Женя, когда заговаривали с Витькой, останавливалась и ждала его. Инка шла впереди меня и заглядывала во все дворы. За низкими оградами топились летние печи, пахло дымом, жареной рыбой. Раньше никогда не обращала внимания на Инкину походку. Она ставила ноги прямо, и на песке оставались узкие следы ее туфель. Мы подошли к Алешкиному дому. Сестра Алёши молоти расу. Девчонки на пересопе славились красотой и лихим нравом, а Нюра даже среди них выделялся. Она была не старше нас, но уже успела сходить замуж за какого-то моряка и вернуться домой. Алеша был невысокого мнения о своей сестре. Ну что ж, ему виднее, он брат. «Алеша пришел?» — спросил Витька. Нюра выпрямилась и опустила подол. задранного выше колен платья». «Я чтобы вы не ослепли!» — сказала она и засмеялась. Ей, наверное, очень хотелось поговорить. «Зачем вам Алеша?» — спросила она. «Надо! Надо! А его нет! Не приходил еще. А зачем надо?» Саш положил руку на ограду и спросил. — Йод у вас есть? — Йод. — А зачем вам йод? Нюра смотрела на, на лицо, улыбалась, а глаза ее, переменчивые, как цвет моря, подозрительно щурились. — Йод, значит, есть, а свинцовая примочка? — Что еще за примочка? — Зачем? — Примочки нет. — Советую купить. — В аптеке знают, — сказал Сашка и направился к нам. Мы стояли на углу и поджидали его. Не без волнения мы свернули в узкий переулок. «Веселенькая история!» «Алеша до сих пор нет», — сказал Сашка. Никто ему не ответил. Мы вышли на Витькину улицу. Дома на ней стояли в один ряд. Улица обрывалась к морю крутыми песчаными осыпями, море вдали и сияло, а внизу, над дикими пляжами, стыли светлые сумерки. Чем ближе мы подходили к Витькиному дому, тем сильнее Витька волновался. Он шел впереди, то и дело оглядываясь, и злился, что мы отстаем. Я отставал из-за Инки. Она смотрела в море, и мне был виден грустный овал ее щеки. Я понимаю, что овал не может быть ни веселым, ни грустным, но таким он мне казался. Я был уверен, что Инка меньше всего думала о Витькином отце, но почему она была грустной, не мог понять. Витькин дом был крайним на улице. Его начали строить года четыре назад. А пока его строили, Витька с родителями жил сначала в городе, на частной квартире, а потом во время слепленной слепленная скорую руку. Мы помогали строить дом. Всю глину, которая пошла на штукатурку, вымесили наши ноги. Днем приходили Катя и Женя. Иногда еще с нами не было. Мы спускались к морю, купались, потом тетя Настя Витькина мама кормила нас обедом, который готовил на чаге, сложенном с песчаник. Обед под дымом, казался нам очень вкусным. Потом возвращался с работы дядя Петя с товарищами по бригаде. Мы уходили в город, а взрослые до полночи работали на доме. Так вольно мы чувствовали себя на пересыпе не всегда. Витьку на пересыпе сразу приняли за своего. А мое и Сашкины появление почти всегда сопровождалось дракой. Даже не дракой, дракой — это когда бьют друг друга. А на пересыпе били меня и Сашку в одностороннем порядке. Били его тагой во главе с Мишкой и Шкурой, придурковатым, на вид добродушным малым, одного с нами возраста. У Мишки и Шкуры были слюнявые губы, и он всегда смеялся. Весь говорил о нем «Дурак, дурак, а хитрый». Поначалу мы как-то пробовали сопротивляться, но это нам подало еще больше. Когда нас ловили вместе с Витькой, то били всех троих, потому что Витька не желала оставаться зрителем. Правда, потом перед Витькой извинялись. Поэтому я и Сашка старались не попадаться на глаза пересыпской ватаги. И если нам не удавалось вовремя удрать, не сопротивлялись. Мы получали пару раз по физиономии, и после этого нас с миром отпускали. Так продолжалось до тех пор, пока в наши взаимоотношения с пересыпскими ребятами не вмешался дядя Фетя. Он появился, когда нас однажды окружили и готовились бить. По-моему, дядя Петя давно подкаруливал такой момент. Я и Сашка, бледные и затравленные, стояли в кругу, настороженно притихшего таги. Артелью работы идти, спросил дядя Петя. Потом сказал нам Выбирайте себе по силам, а сам присел в холодке под кустом. Мы выбрали. Выбрали честно. Противники были одного с нами роста, примерно такой же силы. Исход драки был предрешен присутствием дяди Пети. Мы вкладывали в свои удары всю пережитую боль и унижение. Сашка того озверел, что, когда противник его, отбежав в сторону, сказал «Хватит!» и еще пару раз ударил его. Я никогда раньше не видел Сашку таким. Из его носа тонкими струйками текла кровь. Он казался оглох, ослеп. Прибежал Витька. Он обнял Сашку и долго не мог ему втолковать, что драка кончена. Сашка рвался из рук и орал «Убью!» Витке пришлось повалить Сашку на песок. Ватага молчала.